Глава третья. Друзья так не встречают. Лицо кольнуло жгучим холодом, да и самый первый шаг дался мне с таким трудом, словно я находился в вязком болоте. Защитник, форма номер 22, мысленно отдал команду своему артефакту. Интересно, артефакт меня услышит? И в ту же секунду мой комбинезон преобразился в функциональный агравский скафандр, предназначенный для использования на планетах с агрессивной внешней средой. Нет, это явно не летний лес, да и бабочек тут, видимо, никогда не было, пробормотал я сам себе, оглядываясь по сторонам. Погодка была так себе и совсем не походила на ту, к которой я привык. Всё было покрыто белым пушистым снегом. Под лёгким снегом прощупывалась густая застывающая каша. Казалось, что ледяной воздух вокруг кристаллизуется и становится вязким и упругим. Как же хорошо, что у меня есть защитник. В обычном техническом комбинезоне я не продержался бы тут и 10 минут. Вдыхать очень холодный воздух удавалось с большим трудом. Продолжая стоять по пояс в снегу, я пытался хоть что-то разглядеть. Увы, Снег шёл плотной стеной, и дальше 2 метров увидеть ничего не получалось. Даже небесное светило, робко пробиваясь через эту снежную взвесь, теряло свою силу и почти не давало света. Шагать в этом снежном месиве было бесполезно, лучше попробовать свои способности. Я взмыл вверх и застыл в паре метров от поверхности. К сожалению, это мне мало чем помогло. Дул свирепый и неукротимый ветер. Так что мне пришлось прикладывать немало сил, чтобы удержаться на одном месте. Ещё не хватало встретить тут профессоров, проборчал я, припоминая нашу фальшивую встречу. Хотя если они тут, то вряд ли выживут, скорее замёрзнут моментально. Не знаю почему, но обида на обманщиков у меня не прошла. Раньше я бы никогда не позволил даже думать так про своих стариков. Да и звёзды с ними. Тут бы разобраться, что к чему. Разговоры вслух и злость придали мне уверенности в себе. Не успел я, как следует, поразмыслить над нелепостью своего положения, как почувствовал сильный удар в грудь. Не спасли мои способности. Всё, что я успел сделать, это интуитивно зажмурить глаза, выкрикнуть: "Суки!" и улететь обратно в снег. Кто меня ударил? Где они? Что это было? Мысли метались в моей голове, разбивались о новые вопросы. Едва мне удалось встать на ноги, как что-то сбило меня обратно. Да что тут такое творится? Видимо, какой-то великан лупит меня. Не будь этого скафандра, я наверняка бы уже был лепёшкой, свежей и замороженной. Выхватив из кольца игольник, я принялся полить во все стороны, в надежде попасть хоть куда-то. Удар. И я снова лечу в снежную кучу. Мои ноги обхватили и с силой дёрнули в сторону. Теперь я с огромной скоростью, постоянно получая сильные удары, нёсся под снегом. Кто-то или что-то продолжая держать мои ноги с сумасшедшей скоростью тащило меня в одном направлении. Естественно, после очередного удара мой игольник улетел, и найти его уже не представлялось возможным. Чёрные дыры вам в задницу, заверещал я и попытался достать из кольца второй игольник. Наверное, со стороны это выглядело смешно. Кто-то держит меня за ноги, трясёт так, что я даже не могу понять, где верх и где низ. Естественно, второй игольник последовал за первым. Тогда я вспомнил про телекинез и попытался воздействовать на всё, что попадалось по пути. Огромные снежные пласты выворачивались вперемешку с насквозь промёрзшей почвой. Я добился лишь того, что окончательно потерял все ориентиры. Да и какие тут к хорошу ориентиры? Только снег и тусклый свет звезды. От постоянных сильных ударов я несколько раз терял сознание, но мой защитник делал всё, чтобы не дать мне погибнуть. Оставалось последнее средство, которое можно использовать. Так и не определив, где верх и где низ, я наугад совершил микротелепортацию. Даже мощные фильтры продвинутого скафандра не смогли заглушить визг твари, которая, видимо, так упорно тащила меня прочь. Слава звёздам, по случайности мне удалось совершить этот прыжок наверх, а не под почву. Теперь я хотя бы смогу немного осмотреться. Увиденное мне совсем не понравилось. Внизу, метрах в 45 подо мной, бешено билось какое-то очень странное существо. Его тело было похоже на огромный пульсирующий клубок, из которого выглядывали мышцы и жилы. Возможно, оно и вовсе состояло из отдельных частей, скреплённых между собой непонятным образом. Истушевая все стороны с непостижимой скоростью выдвигались и тут же прятались внутрь очень длинные и гибкие конечности. Они мелькали с такой скоростью, что мне не удалось определить, сколько их. Вот только что было 6 щупалец. А буквально в следующий миг их уже не меньше десятка. Во время телепортации мне удалось не только переместиться подальше от этого чудовища, но и с корнем вырвать из его тела несколько мерзких отростков. Оторванные конечности даже в нескольких десятках метров от тела продолжали жить своей жизнью. Они бешено извивались и хватались за всё подряд. Внизу получилась смесь вые с снега, почвы и кровинистой плоти хищника. Долго разглядывать эту картину я не смог, боясь окончательно утратить связь с действительностью. Ведь это было просто невозможно. Даже кибернетический организм, получив такое количество повреждений, уже давно перестал бы функционировать. Может быть, это не живой организм? Я моментально перешёл на внутреннее зрение и в первую секунду подумал, что ослеп. Слава звёздам, это было не так. Содрогающиеся в конвульсиях тело существа представляло собой единый клубок туго переплетённых пси-энергий. Огромное средоточие буквально фонтанировало дикой силой, часть которой уходила в никуда. Ауры позволяло увидеть, насколько сильное это чудовище. Прожелуй, не будь на мне защитника. Меня не только мгновенно разорвало в мелкие клочки, но и разбросало мою энергию по всем планам. Оценить полную мощь этого существа мне не представлялось возможным, но того, что я увидел, хватило. Я понял, что медлить нельзя. Толстые псевгуты, вытянувшиеся из средоточия чудовища, начали притягивать к себе оторванные щупальца. Не прошло и нескольких секунд, как оторванные конечности были на месте. В следующее мгновение отвар перестал пульсировать, и я почувствовал на себе её взгляд. В мою сторону были направлены скрытые сегменты глаз, которые раньше не показывались на поверхности тела чудовища. От этого взгляда резко заныли все мышцы и пошла кровь, и даже защитник не помог. Кровь текла не только из носа, возможно, у меня лопнули барабанные перепонки. Я просто начал сочится кровью. Хотя мои глаза и перестали видеть, но внутреннее зрение никак не пострадало. Схватить тварь телекинезом никак не удавалось. Мои силовые линии просто соскальзывали с поверхности туши. Я ослеп и ничего не слышал. И тут меня посетила безумная идея. В псиэнергетическом плане было заметно, что хищник время от времени открывает некое подобие пасти. Возможно, именно так тварь создавала свои убийственные псиволны. Но это была моя единственная возможность найти уязвимость в энергетических скоплениях. Так я и сделал. Уловив момент, когда пасть хищника только начала открываться, я телепортировался прямо ему в глотку. Уже ничего не чувствуя, надеясь исключительно на инстинкты, я протиснулся внутрь чудовища и схватил руками его средоточие. Рвануло очень сильно. Мощнейшая пси-волна разместила весь снежный покров и вместе с огромными пластами скалистой поверхности унесла его далеко за пределы видимости. Удивительно, что я удержался в воздухе. Но факт остаётся фактом. Меня всего лишь снесло этой волной на пару километров в сторону, и со всего маху приложила чудом сохранившуюся в этом катаклизме скалу. Мой артефакт древних, мой защитник даже в этой ситуации поддерживал моё сознание. Что-то кольнуло в районе груди, хотя из-за полученных травм и ушибов я уже не мог почувствовать этого воздействия. Лёжа на голой почве у основания одинокой скалы, я медленно приходил в себя. Мышцы свело от боли настолько, что хотелось выть по-звериному, но даже голосовые связки перестали слушаться. Всё, что я мог сделать, так это осмотреть всё вокруг своим внутренним зрением. Меня окружил сплошной камень. Недавно здесь возвышались горы, покрытые снегом. Теперь их разметало, и осколки разлетелись очень далеко. В том месте, где я совершил свой безумный поступок, образовался кратер диаметром около 500 м и глубиной метров 20. Вся поверхность кратера сильно фанила пси-энергией. Повсюду валялись оторванные куски туши чудовища. Я не пытался определить ранг силы этого существа, ведь даже после его смерти некоторые особо крупные части тела пытались соединиться между собой. Хорошо, что большая часть твари просто испарилась при чудовищном посиле взрыва, и мелкие части были разбросаны на многие километры. Это не давало опасному хищнику собраться в единое. Хоть я и не мог двигаться, зато сумел воспользоваться телекинезом. У меня получилось подхватить выпавшую из кольца медицинскую аптечку, и тем же телекинезом удалось распахнуть камбез у себя на груди. Аптечка упала ко мне на грудь и принялась вкалывать в меня всё подряд, истерично издавая при этом тревожные сигналы. Прошло 5 минут. И я наконец смог различать пульса на руке и слышать отдельные звуки, а не только испытывать боль. Первая аптечка опустошила свой запас и с лязгом грохнулась на голый камень. Вторую аптечку я смог взять уже своими руками. Прислонил её к груди и стал ждать результатов экстренного медицинского вмешательства. И тут до меня дошло, что все свои действия я совершаю левой рукой. Нет, правая рука была на месте и даже почти слушалась, но она была занята. В правой руке я держал какой-то камень. Не знаю, как мне удалось сохранить его во время экстремального полёта. В руке у меня была физическая форма пси-энергетической сущности жуткого чудовища. Вот отпала и вторая аптечка, опустошив свой запас лекарств. Зрение и слух полностью восстановились, подвижность вернулась не до конца. Кое-как я стёр кровь с лица и уставился на свой неожиданный приз. Мой трофей выглядел как многогранный кристалл ярко-красного цвета, наверное, пурпурного. Размером он был чуть больше моей головы. Интересно, как мне удалось удержать такой большой предмет одной рукой. По наитию я перешёл на внутреннее зрение, хотел, как следует рассмотреть средоточие, и с удивлением обнаружил, что мои псиэнергетические линии плотно обхватили трофей и удерживают его в руке. Сам кристалл был завораживающе красив. Монолитный снаружи, внутри он переливался бесконечными потоками радужных энергетических линий. Они сверкали словно твердили: "Я самый прекрасный и единственный". Недолго думая, я закинул свой боевой трофей в кольцо. К этому времени я полностью восстановился и дал себе зарок: если выберусь отсюда, то сразу попрошу Кариму научить меня восстанавливаться после таких травм. Так ведь и аптечек не напасёшься. Внутренне я надеялся, что столь эпическая победа над монстром выкинет меня на поверхность Барита, ну или хотя бы вернёт в ту самую комнату выбора дверей. Увы, мои тайные надежды не сбылись, и я всё ещё оставался в этой локации. Внезапно мелькнула мысль: кто знает возможности этого пси-монстра, чем звёзды не шотят? Вдруг у него получится воссоздать своё тело обратно? лучше перестраховаться. Я вернулся к месту взрыва и решил убрать все видимые частицы погибшего агрессора. Пришлось организовать множество хаотичных телепортов. Затем я подхватывал телекинезом все, даже мельчайшие частицы твари и отправлял их в неизвестном направлении. Не меньше часа пришлось потратить на почётную работу чистильщика, и лишь убедившись, что больше в кратере ничего не осталось, Я устало вздохнул и уселся на почву. Мне удалось немного передохнуть. Стоит попробовать двигаться дальше. Не выбирая направления, я взмыл на пару сотен метров вверх и полетел вперёд. Единственным моим ориентиром служила местная звезда, поэтому мне пришлось лететь практически вслепую. Уже через несколько километров голая почва исчезла, и началась такая же снежная пурга. Пытаясь хоть что-то рассмотреть внизу, мне пришлось снизиться до 50 метров. Двигаться слишком быстро я не хотел, вдруг пропущу что-то важное. Но и при такой невысокой скорости за полсотни километров мой взгляд ни за что не зацепился, только снег и тусклое освещение звезды. Тогда я поднялся на высоту примерно в километр и развил скорость, превышающую скорость звука. В течение пары часов я преодолел значительное расстояние, но опять ничего не заметил, только ровный снежный покров. Правда, иногда мелькали одиночные скалы, покрытые толстым слоем снежной массы. Мне надоел бесконечный искушный полёт, и я начал спускаться вниз. Как вы уже поняли, внизу меня ждал снег. В этом месте снега было больше всего. Мне приходилось сначала раздвигать эти мягкие пушистые кучи, и только потом делать шаг вперёд. В то же время я не забывал осматривать окружающее пространство своим внутренним зрением и видимо дожидался неприятностей. Под покровом снега ко мне быстро приближался небольшой, но чрезвычайно мощный сгусток пси-энергии. Я вроде приготовился к встрече, ну, знакомого, как внезапно засёг ещё несколько таких же комков пси-энергий. Они приближались ко мне с другой стороны. В последний миг перед столкновением с первым визитёром, на границе своего восприятия, я уловил десятки подобных гостей. Совершенно не вовремя промелькнула глупая мысль: вот и гости, пожаловали. Я резко взмыл вверх, надеясь избежать резкого столкновения, а вдруг они меня тут не достанут. Я даже на секундочку вернул себе обычное зрение, но это ничем не помогло. У этих сгустков пси-энергии не было физического воплощения. Вокруг никого не было, только небольшие искривления пространства. Интуитивно я вновь перешёл на внутреннее зрение и увидел, что мои новые гости, как и я, зависли вверху и окружили меня плотным кольцом. Они расположились примерно в 50 метрах и висели неподвижно, не совершая никаких действий. Это выглядело странно. Я уже понадеялся, что эти невидимые сгустки пси-энергии не так уж и агрессивны, и всё обойдётся. Видимо, напрасно. Всего пару секунд эти странные сущности висели абсолютно неподвижно, затем они одновременно выпустили в мою сторону энергетические нити. В полёте эти нити сплелись в необычные псиэнергетические сети и принялись с сумасшедшей скоростью пеленать меня. Решив, что дело совсем плохо и делать тут больше нечего, я отпрыгнул с помощью телепортации далеко в сторону. Это меня не спасло. Все мои гости во время прыжка переместились вместе со мной. Ну всё. Больше никаких козырей. Как-то резко навалились усталость и апатия. Однако злобные невидимки не успокоились. Плотно сплетаясь с меня силовыми линиями, они принялись резко откачивать мою пси-энергию. Не знаю как, но я почувствовал злость и ярость своего защитника, который до последнего сопротивлялся оттоку моей пси-энергии. Если прямо сейчас ничего не предпринять, то уже через минуту от меня останется еле живой труп. Позже я обдумывал, почему же в этот момент поступил именно так, но объяснений этому решению не нашёл. У меня оставались уже крохи пэй, когда я принялся растягивать голыми руками плотные сети сущностей, пытаясь освободиться. Мысленно призвал из кольца артефакта сущность того монстра, которого мне удалось убить, и впитал её в себя. Не знаю, как это выглядело со стороны в обычном мире, но в псиэнергетическом меня начало буквально раздувать. Показалось, что я почувствовал, как защитник испытал молчаливое олекавание и принял в себя частичку водопада энергии. Даже этого хватило, чтобы он полностью восполнился за несколько секунд. Внутри хлынула такая прорва чужой пси-энергии, что я начал захлёбываться в ней. Если эту пси-энергию никуда не скинуть, то меня буквально разорвёт по всем планам. Энергии было настолько много, что даже мир, в котором я находился, начал звенеть и постановят от её переизбытка. Мне удалось увидеть развёрнутую структуру пси-энергетических линий, которые спленали меня. И тогда, уже не сдерживаясь, я направил всю свою силу, прибавив неистраченную мощь средидоточия убитого монстра, в эти пси-энергетические сети. Ослепительная пси-вспышка разом накрыла всё пространство. От дикой боли я заорал так, что моментально свело голосовые связки. Мир расцвёл огненными вспышками, и всё закончилось. Наступила тишина. Потом я начал падать вниз на скалистую почву, и мне уже было всё равно. В структуре моего энергетического тела не прекращались необъяснимые изменения, которые сопровождались потоками нескончаемой боли. Я наконец упал и не почувствовал этого. Мой разум погрузился в темноту. Странное это состояние, когда находишься одновременно в мире живых и в мире мёртвых. Тут всё по-иному. И времяю управляет теми процессами, которые здесь протекают. Я видел себя со стороны. Вот я лежу на поверхности. Вокруг сморщенные, словно высушенные, полупрозрачные тела падавших пси-энергетических вампиров. Тут было тихо и спокойно. Мне захотелось остаться тут навсегда. Что подтолкнуло меня к действию? Может, кто-то заставил меня выйти из состояния абсолютного покоя? Непонятно почему, но вдруг до боли стало обидно, что оставшись тут, я подведу своего учителя. И тогда я вздохнул. Боль такая родная и уже привычная вернулась ко мне, сигнализируя, что я ещё жив. Шевелиться я ещё не мог, поэтому собрал засохшие трупики пси-вампиров в кольцо и просто улыбнулся. Второй этап успешно пройден. Смоделирована новая реальность. Раздался у меня в голове голос неведомого собеседника.